Глава девятая «Привет!» Алиса врывается вихрем и сразу направляется в знакомую комнату. «Как он?» «Спокойно. Вчера приходил в себя, буквально на пару минут. Был спокоен, конечностями не размахивал, мне показалось, бредил. Едва успеваю за женщиной, которая ориентируется в моем доме лучше, чем в собственном». Герда поднимает голову, почуяв Алису. Но возвращается в исходное положение, как только понимает, что пришел свой. Так и есть. Алиса сразу же ставит капельницу и вводит в нее дополнительное вещество. Обезболивающее буду давать еще несколько раз, пока не окрепнет. Как закончится, отключишь. Указывает на капельницу. Кстати, что он говорил? Я спросила его имя. Лазарь. Алиса удивленно смотрит на меня. «Да, странное. Слышала такое единожды». «А я вообще никогда. Может, прозвище?» Пожимаю плечами, промолчав. Мне все же хотелось бы, чтобы на звали именно так. Оно однозначно ему подходит. «Сейчас я буду делать перевязку, и хочу, чтобы ты посмотрела на случай, если я не смогу вырваться». Выражаю согласие кивком, приближаясь к кровати. Мучеприёмник я сменила ночью, не решаясь заглянуть под простыню и обтерла его торс влажными салфетками, но дальше двинуться не рискнула, хотя прекрасно понимаю, что придется. Алиса снимает слой за слоем, открывая ужасные раны, к которым оказываюсь не готова. Нет, я не теряю сознание и не спешу укрыться в туалете, лишь тихо охаю, не желая представлять, какие ощущения приносят повреждения. «Кстати, на нем все быстро заживает», Проговаривает, пока занимается обработкой. «Что, хочешь жить?» Задает вопрос, который останется без ответа. «Хочешь?» Отвечает сама себе, переходя к следующему повреждению. «Не обращай внимания!» Отмахивается, когда ловит мой взгляд. «Я так часто разговариваю». Они, кстати, потом говорят, что во сне к ним приходила женщина с чарующим голосом. Герман меня ругает. «Почему?» Потому что у нас непростая история, вмещающая в себя расставание, боль, разочарование и крохотную надежду, что мы сможем построить что-то свое. Когда-то мы были вместе, а затем наши пути разошлись, чтобы вновь соприкоснуться спустя много лет. Для нас обоих это важно, а для Германа в особенности. Он однолюб, и мысль, что я могу проникнуться чувствами к кому-то иному, его пугает. А ты даешь повод? Нет? но в его отсутствии я отказываюсь принимать пациентов. Если это не кто-то из Островских, на них правила не распространяется. Островские? Мне кажется, я где-то слышала эту фамилию, но не могу вспомнить где. Почему только они? Мы обязаны им всем. В первую очередь тем, что сейчас есть друг у друга. Алиса тепло улыбается. Вероятно, воспоминания об этих людях вызывают теплые эмоции. Почти и все. Закрывает раны повязками. А я внимательно слежу за ее манипуляциями. Постараюсь заскочить вечером, но не обещаю. Но завтра утром точно. Сегодня он будет спать? Не сомневайся. И не торопись, Настя. Возможно, человек, который очнется, тебе не понравится. Он нравится Герди. Две пары глаз наблюдают за собакой которая, как мне кажется, со вчерашнего дня не сдвинулась ни на сантиметр. Вечером пришлось ее тащить на улицу и не пускать в дом, пока она не сделает все свои дела. Что-то мне подсказывает, она не ошибается. «Будем надеяться, что твое чутье не подведет. треплет Герду за ухо, отчего та прикрывает глаза и затихает. пойдем, проводишь». Алиса спешит домой, потому что муж может заподозрить неладное и тогда достанется еще и мне». Герман всегда был закрытым, жил особняком, но дедушке в просьбах не отказывал. Наверное, потому что он дружил с Аркадием Владимировичем и, по сути, являлся единственным другом. Чайковский был на похоронах и предлагал помощь в случае необходимости, но Арсений отверг все предложения знакомых, занимаясь организацией сам. И меня этот момент тоже удивил, потому что отношения мужа с дедом последние полгода были натянутыми, и теплых чувств между мужчинами не наблюдалось. Мне кажется, по этой причине Герман потом меня избегал, но наше с Алисой общение немного расположило его ко мне. Да и Ромка всегда рад моему приходу, что немаловажно для Чайковского. Возвращаюсь, чтобы провести несколько минут в дверях, засмотревшись на Лазаря. И пусть это не его имя, мысленно я буду называть его так. Алиса заверила, что спать он будет весь день, а значит, я могу уединиться в мастерской, где меня не было пару дней. Направляюсь к заветной двери, чтобы попасть в место, где я забываю обо всем. Нахожу нужную кожу, разматывая длинную узкую шкуру питона, понравившуюся Алисе. Не знаю, почему зеленая, но рыжей женщине однозначно подойдет этот цвет». Нахожу выкройку, приготовленную к первому изделию, и принимаюсь за работу, забыв о времени и новом жильце. Когда я отдаюсь любимому делу, все остальное отходит на второй план. Спустя пару часов отдельные кусочки, которые впоследствии станут полноценным изделием, готовы. Подбираю подклад, оттеняющий кожу питона и идеально подходящий под нее, а далее приступаю к первым стежкам. Мне нравится смотреть, как отдельные части, кажущиеся неподходящими друг другу, совмещаются в нечто понятное. Процесс создания, в который я вкладываю душу, увлекает и подчиняет. И все-таки я думаю о Пашке и возможности его найти. Сначала я едва справлялась с тревожностью, не представляя жизнь без сына. Но чем больше времени проходило, тем чаще я стала сама себе объяснять, что могу не увидеть его вовсе. Это не значит, что я перестала надеяться. Скорее, приняла тот факт, что не все зависит от моих усилий. Возвращаюсь мыслями к детективу, который с момента нашей встречи так ни разу не позвонил. И, схватив телефон, набираю номер. Может, у него уже есть какая-то информация. Виктор Владимирович, добрый день. Вас беспокоит Чугунова Анастасия. Здравствуйте. Прерывает меня. Хотел как раз вам звонить. «Прошу прощения, но я отказываюсь работать по вашему делу, потому что...» Замолкает, а я жду причину, которую озвучит мужчина. «Потому что не могу помочь». Я приступил к поискам, но выяснить ничего не удалось, так бывает. Задаток я вам верну. Не надо, до свидания. Простите, но я не слушаю, сбросив звонок оседаю в рабочее кресло, закрыв лицо ладонями и обдумывая разговор. Четвертый детектив, отказавшийся от сотрудничества, вызывает подозрения. Первый погиб, и здесь вопросов нет, но остальные? Что заставляет этих людей, не один год занимающихся частными расследованиями, отказываться от поисков ребенка? Ничего противозаконного или опасного в этой ситуации не имеется. Мой муж умер, а сын пропал. Можно сказать, испарился, и никаких сведений не осталось. Так бывает. Откладываю кошелек, часть которого собрана и прошита, выключаю свет и направляюсь в дом, чтобы услышать лай герды. Собака надрывается, а я спешу в комнату, где находится Лазарь. Мужчина пришел в себя и пытается встать, корчась от боли. Герда хватает его за руку и тянет на кровать, не позволяя подняться. Подбегаю и не сильно толкаю мужчину в плечо, от чего он откидывается и вновь оказывается в горизонтальном положении. Грудная клетка часто поднимается, что свидетельствует о напряжении и бессмысленных усилиях, не позволивших ему подняться. Укладываю его, удерживая за плечи, и отмечаю, что сквозь повязку проступила кровь. Он больше никуда не рвется, впиваясь в меня взглядом, и, как мне кажется, с интересом, осознанно, Рассматривая, облизывает пересохшие губы, а я, убедившись, что он не пытается встать, смачиваю ватный диск и частыми касаниями прикладываю к губам, как показывала Алиса. Видимо, жажда, мучившая его, отступает, и дыхание лазаря становится ровным. Он все еще в сознании, но его взгляд прикован не к моему лицу, а к кулону на шее. Совершает попытку поднять руку, чтобы дотянуться до вещицы, Но конечность не подчиняется, и он с трудом поднимает ее на несколько сантиметров от кровати. Что-то шепчет, не отрываясь от кулона, а затем кривится и резко дергается в сторону. Вновь фиксируя его, понимая, что сейчас я сильнее, благодаря его состоянию. Спустя несколько минут затихает окончательно и закрывает глаза. Я испугалась. Первое пробуждение было спокойным, и я была уверена, что в дальнейшем проблем не возникнет. Теперь же сомневаюсь и переживаю. Некоторое время просто сижу рядом, и, убедившись, что он спокоен, снимаю окровавленную повязку, сглатываю, повторно ужаснувшись, но проделываю все то, что показывала Алиса. Не разбираюсь в медицинских нюансах, но швы на месте, а повреждение лишь слегка кровоточит. Хвалю сама себя за решительность. Если с этим справилась, то остальное тоже получится. На всякий случай снимаю кулон, вызвавший неоднозначную реакцию. Смотрю на часы, отмечая, что дело к полуночи. Алиса не приехала, а значит, не смогла вырваться так, чтобы Герман ничего не заподозрил. И теперь я переживаю, что действие обезболивающего может закончиться, и Лазарь будет страдать от боли. Уже почти набираю номер Алисы, но отказываюсь от этой мысли, потому что накликаю гнев Германа и раскрою нашу тайну. Принимаю душ, то и дело прислушиваясь и надеясь, что мужчина спокоен. Но Герда молчит, что свидетельствует об отсутствии проблемы. Натягиваю пижаму, укладываюсь в своей комнате, но тревога не покидает. Что если он придет в себя ночью? Незнакомое место и множество ран, ограничивающих передвижение. Так я точно не усну даже со снотворным, от которого сегодня решаю отказаться, а затем резко поднимаюсь, хватаю подушку одеяла и направляюсь к нему. Устраиваюсь рядом с Гердой, которая совсем не против оказаться между двух тел, и почти сразу засыпаю. Не могу разлепить глаза, но в сознание отчетливо врывается стук, а затем вибрация телефона, который я засунула под подушку. Резко сажусь на кровати, осматривая Лазаря, который спокоен, а затем понимаю, что кто-то таранит входную дверь. Бреду на звук и с удивлением отмечаю, что впервые за год я уснула без вспомогательных средств, провалившись в сон, в котором не было ни одной гадкой, изводящей меня картинки. «Привет, ты спишь, что ли?» Алиса врывается в дом, спешит к Лазарю, попутно скидывая дубленку на стул. «Что-то вроде того». Плетусь за ней, еще не проснувшись окончательно. «Я Ромку в сад отвезла, решила заскочить к тебе. Прости, вчера не получилось, Герман ни на шаг не отходил. Ты повязку меняла?» «Да, он вчера пришел в сознание и порывался встать. С трудом уложила не без помощи Герды. Последняя при упоминании соскакивает с кровати и несется к задней двери. Радуюсь, что она наконец-то решила выйти на улицу, поэтому выпускаю и возвращаюсь к Алисе» ты с ним спала да переживала что придет в себя ночью так вроде все хорошо, кроме мешка тычет в предмет, который требует замены я не успела зеваю показывая что проснулась десять минут назад все сделаю это последний раз показывает шприц пришло время возвращаться в мир, который стремился от него избавиться больше не приду, поэтому он полностью на тебе. И еще. Настойчивый стук заставляет нас синхронно повернуться. Переглядываемся, затихнув и с тревогой посматривая друг на друга. Алиса показывает, чтобы я отправилась посмотреть на неожиданного гостя, а я крадусь через кухню, словно это и не мой дом вовсе. Мысль, что может приехать Андрей, теряется в осознании, он обычно договаривается о встрече заранее. Успеваю взглянуть через боковое окно, чтобы увидеть, Германа. Не знаю, как себя вести, но сделать вид, что никого нет, когда во дворе стоит машина Алисы, не получится. «Доброе утро!» Открываю дверь и улыбаюсь так широко, как могу. Алиса в гости заскочила, мы болтали. Приступаю к объяснениям, в которые Герман не верит, судя по выражению лица. «Восемь утра? А свой чемодан она прихватила, потому что вам особой добавки не достает, или...» «Алиса!» отодвигает меня в сторону и рвется внутрь, заглядывая в комнаты и дойдя до нужной. «Интересно», — осматривает Лазаря, а затем переводит недовольный взгляд на жену. «Что происходит?» Молчим обе, не решаясь открыть рот. «Я жду, дамы!» Закусив губу, думаю, стоит ли посвящать Германа в неожиданную историю. Но если не объясниться, у Алисы будут проблемы а этого я желаю меньше всего. Поэтому вываливаю на мужчину историю спасения больного, поясняя, что сама привезла его к ним домой и попросила помощи. Герман не спешит комментировать мои слова, прохаживаясь по комнате и с укором посматривая на жену. «Не хочу становиться причиной разлада в семье Чайковских, но все уже свершилось, и сейчас я готова принять любые последствия». Затем он останавливается в упор, рассматривая Лазаря, чтобы через время озвучить неожиданное «Я его знаю». «Знаешь?» — произносим с Алисой одновременно. «Он перевозчик. Это люди, которые перевозят по стране и за рубеж предметы и людей за фиксированную плату. Представился как Гай, настоящего имени не знаю. Был у меня два года назад. Пассажир оказался не из простых». И несколько пуль прилетело по машине и людям, которые в ней находились. Из пассажира вытащил две. Его... кивком указывает на лазаря. Слегка задело. «Это моя работа». Подходит, чтобы ткнуть в шрам над левой ключицей. «Что можешь о нем сказать?» С замиранием жду мнения человека, который знаком с моим найденышим лично. «Спокойный, рассудительный, адекватный» не похож на отморозков, которые частенько к нам попадают. Да и перевозчики мало связаны с криминалом, их задача — доставка. И, конечно, защита пассажира и посылки в случае необходимости, но она возникает очень редко, так что удивлен увидеть его таким». И слова Германа разливаются теплой волной, доказывая, что Герда не ошиблась, когда прониклась к нему чувствами. Чайковский не особо жалует людей, По этой причине услышать из его уст подобную характеристику дорогого стоит. «А почему оказался у тебя два года назад?» Пассажир отказался обращаться в официальное медицинское учреждение. Я не уточнял, кто он и чего опасается. Просто сделал свою работу и получил хорошую сумму. Гая со мной связал общий знакомый, который за него поручился. «Так, а где была я?» Алиса морщится, видимо, вспоминая Лазаря. С Ромкой в больнице с аппендицитом. А я за это время заработал немного денег. Смотрит в сторону Лазаря, которые нам потом очень пригодились. И вроде высказывание без подтекста, но теперь, когда Герман в курсе, что Алиса помогла, стоит сказать об оплате. Герман, я могу заплатить за него. Не знаю, сколько стоят ваши услуги, но готова к любой сумме. Предлагала Алисе, но она... Она решила взять плату той сумочкой и кошельком, которые ей очень понравились. Обнимает мужа, покрывая его лицо поцелуями. Это тот набор, о котором ты говорила так много, что он мне потом снился? Да. Хвала богам и раненому угаю, что у моей жены теперь будет то, чего она желает. Поднимает руки кверху, прикрыв глаза и улыбаясь хихиканью Алисы. Спасибо, Настя. Слегка кланяется. «Ты осчастливила мою любимую женщину». Расслабляюсь, понимая, что в данном случае деньги имеют куда меньшую значимость, чем удовлетворение желаний отдельно взятой женщины. Ощущаю приятное спокойствие от того, что Герман в курсе, а значит, я могу обратиться к Алисе в критической ситуации, не опасаясь ее мужа. «Ты все сделала?» Герман повторно осматривает Лазаря. Судя по состоянию ран и общему виду, ему пора выбираться из туманов, которые ты его вогнала, молодой и сильный организм теперь должен отработать сам. Это была последняя доза сильного обезболивающего. Дальше можно немного, но не в таких количествах. И пока они обсуждают состояние мужчины, я прислушиваюсь к странным звукам не сразу вспоминая, что Герда все еще на прогулке. И как только впускаю, Она мчится в спальню, чтобы прошмыгнуть между Чайковскими и оказаться рядом с Лазарем. «Я так понимаю, это личная сиделка?» Герман смеется, треплет собаку, которая не отказывается от ласки. «Она его нашла», — поясняю. «А потом на два дня осталась у вас, присматривая за ним». А я решил, Рома придумал, что Герда выла, а Самсон подхватывал. А оказывается, все было на самом деле. «Нам пора». Тянет Алису к выходу, подхватывая дубленку. Ты уже все сделала. Настя, если понадобится помощь, звони даже ночью. Герман дает напоследок указание, выталкивая жену на улицу, но задерживается, чтобы спросить. Как обстоят дела с поисками Паши? Никак. Уже четвертого детектива нанимаю. Берут заказ, а через время отказываются, ссылаясь на глупые причины, или вообще ничего не объясняя. «Не думала обратиться к людям», — потирает нос, смущаясь и не зная, как предложить мне то, что уже мною было озвучено Лидия и Алисе. В общем, к тем, кто использует другие методы. Как раз обдумываю этот вариант. «Гая попроси», — заявляет уверенно. «Он теперь у тебя в долгу, отказать не посмеет». Так и сделаю. Наблюдаю, как две машины покидают двор, И окончательно оформляю мысль. Я обязательно попрошу Лазаря о помощи, как только он окрепнет и сможет самостоятельно передвигаться. А пока возвращаюсь в комнату и теперь, кажется, смотрю на него иным взглядом. Слова Германа вселяют надежду, что человек, оказавшийся в моем доме, заслуживал спасения. Может, теперь он спасет меня?